не застрахованные ничем. Крупнейший универмаг и новосьон расположился на улице Нев, почти в самом центре Брюсселя. Был обычный майский день, почти половина второго по полудни, когда в универмаге обычно собирается наибольшее число посетителей. Только обслуживающего персонала было в нем 1200 человек. Именно в это время и случился в универмаге пожар, какого в благополучной Бельгии не видели уже давно. Как выяснилось, впоследствии пожар начался на четвертом этаже в секции спортивных товаров. От взрыва бутанового баллончика загорелись палатки и другие предметы туристского снаряжения. Пламя с молниеносной быстротой перекинулось на другие этажи, и уже через несколько минут многоэтажный универмаг превратился в пылающий костер. Система сигнализации и автоматического пожаротушения оказались неисправными, и, как потом утверждали сотрудники магазина, сигнал тревоги не сработал. Одна из продавщиц, работавшая на четвертом этаже, потом рассказывала, я увидела черный дым, который распространялся не снизу, а сверху. Другая продавщица из детского отдела тоже заметила дым и побежала искать начальника службы безопасности универмага. Не найдя его, она рассказала обо всем встретившемуся ей пожарному. Вместе с ней он вернулся и попытался с помощью огнетушителя ликвидировать пожар. Но когда это сделать не удалось, пожарный по телефону сообщил в городскую пожарную охрану. В универмаге между тем началась паника. Обезумевшие от страха и ужаса люди бежали по всем направлениям. Очутившись в темноте, они натыкались на прилавки. сбивали друг друга с ног, от чего неразбериха и суматоха еще больше усиливались. Некоторые, спасаясь от пламени, выбрасывались из окон прямо на мостовую. Из забушевавшего пламени прекратилась подача электричества, и как следствие этого остановились пассажирские лифты. Многие из них заблокировались, а находящиеся в них люди сгорели заживо. В огне погибло свыше 320 человек, сотни раненых Были доставлены в госпиталь. Одна женщина 40 минут простояла в проеме окна на четвертом этаже в ожидании, пока до нее доберутся пожарные, а им пришлось все это время показавшиеся покупательницы вечностью отсоединять провода городского освещения, чтобы достичь окна. Когда женщину наконец благополучно спустили на землю, в собравшейся внизу толпе раздался вздох облегчения. В другом месте. Пожилой мужчина с энергией отчаяния вскарабкался на карниз, уцепился за водосточную трубу и через пять минут, тоже показавшись вечностью, соскользнул на землю. Руки его были сильно обожжены и разодраны. Улица Нев вся была засыпана битым стеклом, металлические полотна валялись на земле, а на фасаде универмага, даже после катастрофы, несколько дней зияли пустые витрины. Жильцы кварталов, прилегающих к универмагу, в срочном порядке были эвакуированы, так как раздуваемый ветром огонь мог перекинуться и на соседние улицы. Начальник пожарной службы города Брюсселя вспоминал потом. Когда мы прибыли, над универмагом уже вздымался столб пламени. Ни минуты, ни медли мы занялись спасательными работами. Растянули внизу полотно, поставили несколько лестниц, но вскоре и сами спасательные лестницы оказались в огне. Критический момент наступил в 16.00, когда пламя перебросилось на улицу Дамье и огромным шквалом обрушилась настоящие на ней дома. Вскоре огонь добрался до текстильного склада «Фишер» на улице Канон. Жара была такая, что на одном из пожарных загорелась каска. Да что там каска? На шестом этаже близлежащего магазина расплавились противопожарные бронированные двери, рассчитанные на температуру 1050 градусов Цельсия. Все пожарные силы Брюсселя стягивались на улицу Неф. Но подъездные пути к месту пожара были настолько узкие, что пожарным машинам приходилось маневрировать с большим трудом. Особенно тяжело было приблизить большие лестницы и выдвинуть их. Несмотря на все принимаемые меры, пожар продолжал вовсю бушевать. Рухнули купол и крыши магазина. Балки и осколки стекла дождем посыпались вниз. Обрушились фасады универмага, выходящие на улицу Дамье и площадь мартир. Улицы города, прилегающие к универмагу и Новосьон, были запружены народом. Никогда в Брюсселе не было пожара столь страшного и разрушительного. Уже заполыхала фабрика шелковых изделий. Угроза нависла. Над находящейся неподалеку телефонной станции пожарные выламывали двери горящих домов, чтобы изнутри погасить пламя, но сильный ветер подхватывал огонь и разносил его дальше. Вслед за фабрикой шелковых изделий заполыхали мастерская краснодеревщика, затем детские ясли и школа. Установленные на пожарных лестницах водометы, как артиллерийские орудия, осаждали горящие фасады зданий. Но пожар не только не унимался, а наоборот, разрастался и пришлось вызывать дополнительные пожарные силы из соседнего города Льежа. Совместные усилия пожарных команд двух городов остановили продвижение огня со стороны улицы Неф, однако этот успех недолго радовал их. Беспокойство охватило пожарных, когда они узнали, что в подвале универмага и новосьон находится цистерна с 15 тоннами мазута. и в любой момент она могла вспыхнуть. К счастью, катастрофического взрыва удалось избежать, но сам универмаг выгорел почти полностью. Через несколько дней после пожара была создана специальная комиссия, расследовавшая в частности, и такой вопрос. Почему столь современное здание универмага и новосьон, построенное прочно и надежно, оказалось не в состоянии противостоять огненной стихии? Одна из брюссельских газет Приводило, как пример, стихийные бедствия Средневековья, когда с лица земли исчезали целые города и поселения, построенные из дерева. Но оказалось, что и современные Вавилонские башни уязвимы. Перекрытие универмага, подвергшееся высоким температурам, не выдержали, и вся его громада разрушилась, как карточный домик.